10 марта 2019. -го. 1 час 43 минуты. В середине той же ночи из леса донесся болезненный вой. Люк не был уверен, что полные боли завывания, разносившиеся по долине час за часом, исходят не от голодного, плачущего где-то в лесу Слейда, замерзшего, лапы покрыты коркой грязи, Раздался такой тихий всхлип, что он даже не мог сказать, слышал ли его на самом деле. Тихий укор, крик о помощи. Но что же издавало эти звуки? Собака или жестокий ветер? Или же та ужасная тварь, с которой Люк столкнулся в лесу днем? Мысли, одна другой хуже, лезли ему в голову. Может, Слейт выбрался на дорогу только для того, чтобы гигантский грузовик, мчавшийся по узким объездным трассам, сбил его? Может, он удрал в другую часть леса, кишащую охотниками, и они приняли его за оленя. Или, может, он нашел койота, и тварь растерзала его за то, что пес оказался слишком близко к ее детенышу. Как бы ему не хотелось расстегнуть молнию палатки и броситься в темный лес, в голове мучительно стучала мысль, что, наверное, Слейд ждет его прямо там, за первыми деревьями. Он знал, что тогда заблудится и сам». Время от времени стоны возобновлялись, вырывая его из полудрёмы. Получился какой-то замкнутый круг. Стоило Люку успокоиться и начать проваливаться в сон, как из леса опять начинали доноситься скулёши вой. Оставалось только лежать без сна и слушать.